Первый подозреваемый пошёл в отказ. Что будешь пить? обратился Жек к Жанне. Я бы предпочёл водку, но когда ещё удастся среди такого обилия побывать по сему французский коньяк. Да лапонька. Мне всё равно что, ответила Жанна. Лишь бы много. Напилась бы и прилегла за стойкой. Много нельзя, мы на работе. Оба. Если мы на работе, не называй меня лапонькой и кисонькой, и не Юрьевна, я, а Александровна шеф. Элизави по званию. Такое, кстати, у меня звание. Летенант, я думаю. Меня Евгением, пфу, де Петром Аркадичем называй. Звание подполковник. Но это так на всякий случай. У них по имени-отчеству принято. Пей. Конфетами закусывай. «Если лейтенант, а не какой-нибудь ефрейтор, то сколько мне от трех тысяч полагается?» Азушив несколько глотков в бокал, поинтересовалась Жанна. «Четверть суммы, как и договаривались. Но не от трех, а от десяти. Это как раз две с полтиной и будет». «Что? Что ты сказал, паскуда? А не о третье ли мы говорили?» — вскипела Жанна. «Хорошо, ладно, я спутал, но...» «На вы! Впредь только на вы! И не забывайся, не забывайтесь, Жанна Александровна! А то паскуда!» «Плесни еще чуточку, а потом объясни, что делать-то будем, ведь нас же расколют, Петя! Нас же разоблачат, Петр Аркадьевич!» «Не тыкай и паскудой не называй, и все будет в ажурчике!» «И не пей ты такими глотками, Жанна Александровна, ну я же прошу тебя, вас!» «Всё, всё, не буду», — поспешно заверила Жанна. «Пить не буду, труп осматривать не буду, вы уж сам, Пётр Аркадьевич, как-нибудь!» Жек вздрогнул. «Да, труп надо бы осмотреть. Не помнишь, она не говорила, каким его образом на тот свет спровадили? Похоже, повесили, а?» Без сомнения, или утопили, он почти голый. Угу, mm -hmm. но сначала задушили. Повесили. У него на шее полоса эта, но ну, от петли. Да, его повесили, констатировал Жек. И Жеку вдруг сделалось тоскливо. Дело-то серьёзное, а ну и профессионалом вряд ли по плечу. Но смен ты прокураторов, какой спрос? Они сделают все по правилам, как их учили. Допросы, очные ставки, опознания, а там хоть трава не расти. Разве что премию не дадут. Но ему-то не просто премию не дадут, но... Кое-что похуже приключиться может. Да и помощничек у него еще тот, еще та точнее. Она от детективов, вероятно, и пары штук за жизнь свою непутевую не прочитала. А вот набраться... «Эй!» – Жак в эту минуту заметил, что Жанна снова наполняет свой бокал. «Поставь сейчас же бутылку, с уна сошла! После бессонной ночи же!» «А трезво я тут вообще не ориентируюсь. Где? Как стоять? Что говорить? Ты впутал меня в такое дерьмо, что только изнутри можно очиститься!» Жанна с сожалением посмотрела на коньяк и поставила бутылку на полочку. Я тебе дубина стаероса. Я вам, Жанна Александровна, объяснил вполне членораздельно. Держаться в моей тени и молчать изо всех сил тихо. Да, кто-то поднимается. Пойдём к дивану. Садись в кресло к столику. Пришла молодая эффектная женщина с подносом, на котором были две чашки с кофе, минеральная вода, стаканы и блюдо с бутербродами. Поставив поднос, замерла в ожидании. Здороваться здесь, по-видимому, не принято. «Здравствуйте», — проговорил, поднимаясь Жек, на которого внешность девушки произвела достаточно сильное впечатление. «Спасибо». «Здравствуйте». «Пожалуйста». «И не с места». «Вы можете быть свободны», — разрешил Жек. Но Маргарита Степановна сказала, что... «Хотите со мной поговорить?» Мне без удивления в голосе произнесла красавица и развела руками в стороны. «А-а-а, так это вы обнаружили труп», — догадался Жек. «Да». Он плавал с петлей на шее, и я, естественно, закричала, — пожала плечами молодая женщина. «А как он туда в воду с петлей попал? Кто его снял?» Откуда снял, спросила допрашиваемая и принялась теребить нижний край блузки. Большие голубые глаза её смотрели недоумённо, красиво стройные ноги переступали с места на место. Э, высадитесь, пожалуйста, предложил Жак, усаживаясь и запихивая в угол рта трубку попрежнему пустую. Э, где ты же он весел? Да вы что? возмутилась красотка. Его в воде и задушили, накинули лассо и дёрнули. У него даже садины на лице образовались. Жак энергично поматал головой, почесал в теме и решительно поднялся. "Идёмте на место преступления. Воска, простите. Инна, пройдёмте, Инна. Жанна Александровна?" Жак строго посмотрел на Жанну, которая, похоже, не намеренно была трогаться с места. Около бассейна Инна рассказала, как было дело. Оказалось, что здесь, поблизости от бассейна, с некоторых пор постоянно валялась волосниная ласса, привезённая Никитой, сыном убитого из Америки. Кое-кто, и сам Владимир Никифорович в первую очередь, любил развлекаться, набрасывая лассы на головы купающихся. Вчера вечером в 1 часу уже Инна вошла сюда и нашла Владимира Никифоровича плавающим в воде лицом вниз. К величайшему своему ужасу Инна обнаружила, что петля туго опоясывает шею Владимира Никифоровича, а свободный конец ласса накинут на одну из скоб. Инна робко приблизилась к бассейну и указала на дальнюю правую скобу. Числом скоб было шесть, как луз у бильярдного стола. Жек приосанился. Расследование потихоньку начало двигаться. Вот уж картина произошедшего начала проясняться. Всё довольно просто. Накинули лассо и сильно потянули. И держали, пока несчастный не умер от недостатка кислорода, точнее, от полного его отсутствия. Необходимо выяснить, кто это сделал и получить денежки. Жак ободряюще оглянулся на Жанну, которая всё это время стояла в дверях, не решаясь переступить порога. Ноги её были полусогнуты в коленях. Угу, так-так. И кто же посетил это помещение непосредственно перед вами? Кстати, вы кем приходитесь убитому? Жак поднялся на пару ступенек и заглянул в бассейн. Вода там была небесно-голубой, очень прозрачной. Я невеста его сына, почему-то с заминкой ответила Инна. Ага. Почти что родственница. Жек многозначительно вздел палец кверху. Всякому маломальски сведущему человеку известно, что родственники в таких случаях подлежат проверке в первую очередь. Так на чём мы остановились? Вы спрашивали, кто тут до меня был. Но ведь и когда я пришла, он здесь не один находился. Не понял. А, -а разве не вы обнаружили труп? Я. Но в сауне в это время находились Борис Андреевич И Андрей Сергеевич. Я закричала, они выскочили и стали Владимира Никифоровича вытаскивать. Ах, вот даже как. И что же они не признались? В чём? прикинулась непонятливой Инна. В убийстве, конечно. И кто они эти Сергеечи? Борис Андреевич, друг семьи. Он раньше был мужем Маргариты Степановны, а Андрей Сергеевич работает у Владимира Никифоровича. М-м, один бывший муж, второй работал у покойничка. Мотивы в наличии у обоих. Слух подвёл предварительный итог Жек. Про себя же он отметил, что если допросить того и другого, то убийцу можно будет установить без особого труда и заработать неплохие мане, если только они заодно не действовали. Может, они голубчики спелись? Жек прошёлся в раздумье. Затем повернулся к Инне. Ко мне их, обоих, по очереди. Да, кстати, а кто-то перед вами заходил туда? Маргарита Степановна ходила. Она и отправила меня пиво в бассейн отнести. Угу, хорошо, идите. Инна ушла и Жанна слабым голосом попросила. Давайте, Петр Аркадьевич, уйдем. Куда? Ты с ума сошла? туда к бару с креслами если они все такие то я долго не продержусь какие такие чего ты несёшь проворчал Жак направляясь вслед за Жанной это та профура и маргарита тоже словно жалуясь выдала Жанна и печально вздохнула а ты даже орудие убийства не осмотрел ты неопытный и самонадеянный орудие сейчас смотрим Ты не заметила, где это при слову Таласа? Нет? Ладно, выясним. А насчёт неопытного это ты зря. Я по натуре свой психолог, я любые понты чувствую и вижу. Опыт общения с людьми у меня, хо-хо-хо, и любой лох, а не все лохи, перебила Жанна. Если убийца окажется не лохом, то ничего ты не сделаешь. Ты привык действовать избирательно. Согласись, не с каждым играть сядешь. А тут-то выбора нет, понимаешь? Жанна окинула взглядом ряды с бутылками и неожиданно вырглась: "Проклятье. Даже выпить от души нет возможности. Между прочим, то, что я выпила, уже выветрилось". "Наливай", махнул рукой Жек. "У меня, если и не выветрилось, то осело. Ноги чуть тяжеловаты, а в голове ясно и безоблачно. Но тебе я советую вам, Жанна Александровна, я приказываю переключиться на Мартини с соком. Вопросы есть?" Ладно, раздражённо бросила Жанна, огибая стойку бара. Не выругаться от души, не выпить, а рядом покойничек лежит и разлагается. От него уже душок идёт. Взять пару бутылок и вниз бы куда-нибудь свалить. Всё равно тебя ни труп, ни орудие убийства не интересуют. Ты ведь опять труп не осмотрел, не до тёпа, ворчала Жанна. А труп положено осматривать, переворачивая туда-сюда, все повреждения фиксировать. фотографировать даже положено. Да нет у меня аппарата. И прекрати нудеть. Я приехал сюда, чтобы с запиской разобраться. Кстати, а где ж записка? Вот-вот, ты даже с запиской до сих пор не ознакомился, даже визуально. Я уже не говорю про графологическую экспертизу. Ой, всё, хватит. Давай мой коньяк. Жак почти силой вырвал из рук Жанны коньяк и неожиданно разъярился. «Да где они там все? Каждого по полчаса надо ждать!» Кто-то кашлянул. Жек в недоумении уставился на Жанну, потом обернулся. Высокий мужчина из коридора второго этажа стоял на верхней ступеньке лестницы и поглаживал свою коротенькую и острую бородку. «Борис Андреевич», — представился он и слегка поклонился. «Звали?» «Точно так». Меня зовут Петром Аркадичем. Я старший оперы из В общем, я полагаю, вы в курсе. Это Жанна Александровна, наша сотрудница. Очень нехорошая у вас тут история приключилась. Да. Такое вот несчастье, вздохнул Борис Андреевич. И Жеку показалось, что худые ноги бывшего мужа жены покойника дрогнули и слегка подогнулись. Жек с невольной поспешностью указал на кресло. Садитесь, и я вас слушаю. Что конкретно вас интересует? Прежде всего, ваши, не буду этого скрывать, отношения с покойным. Сложные, как я смею догадываться, отношения, да и всё остальное можно послушать. Или вы способны с априлеонностью сказать, что это этот, э, как его, ну, который вместе с вами парился, сделал? Андрей Сергеевич, да нет же, что вы. А Так это вы сделали с неухорошей улыбочкой. К этому автор её и стремился. Жек приблизился к собеседнику и стал напротив, раскачиваясь с носков на пятки. "Никифорыч отбил у вас жену, предварительно, вероятно, обогатив вас по самую притолку. И вы, надо полагать, затаили злобу. Вы же тот, который бывший?" "Да. Во-во." Однако вы сумели каким-то образом скрыть негатив, втёрлись в доверие и принялись вынашивать коварный план по уничтожению счастливого соперника, утопить в бассейне при помощи ласса, притораненного аж из самих штатов. Оригинально. За всю мою многолетнюю практику такое впервые встречаю. А ведь я, впрочем, это не имеет значения. М-м, так вот, о чём же я, Жек упустив ход мысли, принялся морщить лоб и хмурить брови. «Вы спрашивали меня о моих отношениях с уважаемым мною всемерно Владимиром Никифоровичем», напомнил Борис Андреевич. «Так вот, позвольте мне вас уверить, что никакой злобы я на Владимира Никифоровича таить и не думал. Скажу более, я его даже любил по-своему». «Да, ну». «Да, представьте себе, а с Маргаритой Степановной мы задолго до этого были уже на грани развода». Из чего же мне злобу-то эти ежили? Меня и женщины уже давненько практически не интересуют. По биологическим, так сказать, мотивам. Э, ну вот, например, изволит вертеть задом перед вами? Она ведь невеста. И что, что невеста или любовница? перебил Борис Андреевич и в нетерпении чуть подпрыгнул в кресле. Она вот сколько ни верти задом, мне это совершенно безразлично. Вот и ваша спутница, очень милая девушка. Однако могу констатировать, прошу меня простить, Борис Андреевич слегка поклонился Жанне, что испытываю лишь эстетическое наслаждение. Скажу более. Какой-нибудь рисунок из книжки анекдотов. Вы, наверное, знаете, как там женщины изображают, способен меня тронуть значительно глубже, нежели натуральная женщина из плоти и крови. Неожиданная атака кроткого с виду собеседника слегка деморализовала Джека. Жанна, почувствовав это, пришла ему на помощь. А скажите-ка, Борис Андреевич, чья любовница является Инн? спросила она. Борис Андреевич потупился и поджал губы. Извините, но я полагаю, что я не вправе. В доме произошло убийство. соромом голосом напомнил Жек и вынул из кармана трубку. Инночка очень давно работает у Владимира Никифовича рыча, словно не хотя проговорил Борис Андреевич. И, в общем, между ними были некоторые отношения. Владимир Никифович рыч ведь большой жизнелюб был. Ему всё очень легко давалось, а женщины тянутся к таким. А сыну его известно об этом, вновь вмешалась в разговор Жанна. С определённостью утверждать не берусь, однако не исключено. Доброжелатели, знаете ли, не знают пощады. Да, пожалуй, согласился Жак и подумал, что таким доброжелателям вполне мог оказаться и Визави. А по какой причине вы исключаете из числа возможных убийц Андрея, как бы ж его Сергеевича Ну, это же его старый друг, компаньон до некоторой степени. Они ведь некогда на заре, как говорится, перестройки вместе бомбили. Кого? Бомбили. Нашего российского потребителя водки. По ночам с машин водкой торговали, пояснил Борис Андреевич. Они оба как раз из этой среды. Потом рэкет, а уж после строительный до некоторой степени уже легальный бизнес. Андрей Сергеевич, правда, подстал в помощничке переместился. Так-так, подстал, говорите, зацепился за слово жэк. Одновременно он ухватил со стола и бокал с коньяком и отхлебнул приличный глоток. А ну скажите-ка со всей откровенностью, не отлучался ли он из сауны накануне обнаружения ины задушенного Владимира Никифорыча? Да мы оба отлучались. В сауне ведь долго не просидишь, как вы знаете. Хронологическую последовательность всех перемещений, пожалуйста, потребовал старший опер. Борис Андреевич выставил перед собой руки и принялся загибать пальцы. В результате получилось следующее. Около 12:00 Владимир Никифорыч покинул парную и отправился в бассейн. Скорее вышли и Борис Андреевич с Андреем Сергеевичем. Окунулись. Затем Андрей Сергеевич оседлал большой кетлеровский тренажёр, а Борис Андреевич прилёг на диванчик. Пока Владимир Никифорович плескался в водичке, Андрей Сергеевич погромыхивал тренажёром, а Борис Андреевич подрёмывал. Потом все, за исключением Владимира Никифоровича, вернулись в парную. Сначала Андрей Сергеевич, тотчас же за ним Борис Андреевич. А, Никифорыч. Когда вы уходили, ещё плескался, спросил Жак. На что вы намекаете? Что это я его? Так уверяю вас, что я не причастен, а плескался, нет ли я как-то внимания не обратил. Но в сауне только Андрей Сергеевич был. Значит, Владимир Никифорыч в то время в бассейне находился. На очевидно уже мёртвый. Жак покивал головой и допил свой коньяк. Итак, вынужден сделать вам, Борис Андреевич, официальное предложение написать я в кус повинной, но я не совершал этого преступления, воскликнул подозреваемый. А может, может последним человеком, видевшим Владимира Никифоровича живым, была Инна? Вы хотите сказать? А почему бы и нет? Это очень сильная и коварная женщина. "Да она же много лет, как я слышал, восточными единоборствами занималась. В теннис играет один день в неделю, это как минимум." "Вы Инну подозреваете?" прямо спросил Жак. "Нет, но я не стал бы её исключать." "Хорошо. Идите пока. Пусть ваш напарник." Андрей Сергеевич поднимается. Проводив Бориса Андреевича с Жаном, Жак повернулся к Жанне. "Думаешь он?" Жанна сонно посмотрела на начальника и вяло пожала плечами. "Конечно, он. Но ты же, Колоша с ручкой, не смог его уговорить на явку с повинной. Теперь придётся пахать дальше." Жанна вздохнула и откинула голову на спинку кресла. "Хошь не спать ли ты собралась? Ты это брось. Провалишь дело." "А ты не провалишь," слабо огрызнулась Жанна. "Даже этого дохлика на явку не уговорил." А ины не вовсе не дастся, а в угол загонишь, пожалеешь, заплачешь и сам признаешься.